Глава 7. Могут ли ведьмы возбуждать в сердцах людей любовь или ненависть? Спрашивается, могут ли демоны через посредство ведьм воспламенять в сердцах людей глубокую любовь или ненависть? На основании вышесказанного на этот вопрос дается отрицательный ответ. Первое. У человека имеются воля, рассудок и тело. Волю руководит сам Бог, так как сказано «сердце царева в руке Божией». Рассудок просвещается его ангелом, а тело находится под влиянием светил небесных. Второе. Демоны не могут, преобразуя тело, находиться внутри них, а тем паче в душе и возбуждать там любовь и ненависть. Ведь у них по природе больше власти над телом, чем над духом. Уже выше было доказано, что они не способны преобразовывать тела, если нет другого действующего начала. Об этом говорится в каноне епископи. Кто верит, что какое-либо существо может перейти из одного состояния в другое, кроме как с помощью Творца Вселенной, тот хуже язычника и неверного. Третье. Каждое действующее начало узнает свое действие из образа мыслей изменяемого состояния. Значит, если бы черт мог возбудить к любви или к ненависти сердца людей, он мог бы узнать мысли души, что, однако, идет вразрез с указанием книги о церковных догматах, гласящих определенно «черт не может видеть мыслей». «Там же читаем». Не все наши злые мысли возбуждаются чертом. Они время от времени поднимаются из движений нашей свободной воли. Четвертое. Любовь и ненависть вытекают из нашей воли, коренящейся в душе. Поэтому никаким искусством черт их вызвать не может. Проникнуть в душу, как говорит Августин, может лишь тот, кто ее создал. Пятое. Если говорится, что черт может воздействовать на внутренние чувства человека и таким образом оказывать влияние на душу, то это рассуждение неверно. Чувствование имеют большее значение, чем силы, питающие и создающие тело. Черт не в состоянии создать мясо и костей, значит, он не в состоянии воздействовать и на чувствование. Против этого могут возразить Черт должен искушать людей не только зримо, но и незримо. Было бы неверно, если бы он не мог оказывать влияние на чувствование. К тому же Иоанн Дамаскин в своих сентенциях говорит «Вся злость скверно выдуманной чертом». А Дионисий утверждает «Сонмище демонов причинили зло и самим себе, и другим». На это надо ответить исследованием «Первое» понятие причинности и, второе, возможности воздействия на чувствование. Что касается первого пункта, то причины могут быть прямыми и косвенными. Косвенными, когда какое-нибудь действующее начало оказывает влияние на действие. Таким образом, мы можем сказать, что человек, пилящий дрова, является косвенной причиной, то есть дает повод к их сжиганию. Также мы можем сказать, что чёрт причина всех наших грехов, ведь он побудил первого человека к греху, что привело весь род человеческий к известной склонности творить грехи. Вот в каком смысле надо понимать слова Домаскина и Дионисия. Прямой причиной мы называем такую, которая оказывает непосредственное действие, В этом случае нельзя черта рассматривать как причину каждого нашего греха, ведь не все грехи совершаются по наущению черта. Некоторые из них проистекают из свободной воли и плотской испорченности. Правильно говорит Ориген, если бы черта и не было, люди имели бы стремление к пище, любовным наслаждениям и тому подобное. Злоупотребление этим весьма часто и главным образом – из-за испорченности природы человеческой, если нет препонов ей в разуме. Обуздание этих страстей зависит от свободной воли человека, над которой у чёрта мало власти. Различение прямых и косвенных причин не объясняет нам, каким образом возбуждается пагубная любовь или любовное иступление. Черт не может добиться этого прямым воздействием приневоливая здесь человека, но он может искушать и убеждать его. Это происходит двумя способами: зримо и незримо. Зримо, когда он является ведьмом в человеческом облике, говорит с ними по человечьи и убеждает совершить грех. Как искушал он про родителей в раю и Христа в пустыне. Незримо? когда он действует внутренним увещеванием и внушением, подобно добрым ангелам, влияя на ум, на чувствование или на внешние чувства и предрасполагая к совершению того или иного поступка.